Мы пошли домой и обо всём рассказали, кроме шпионских дел и пропусков. А вскоре услышали барабанную дробь и звук флейты. Сначала вдалеке, а потом всё ближе и ближе. И вот уже рядом марширует рота Сэма Рамфорда. Раз-два, раз-два. Все солдаты дружно печатают шаг, а Сэм ревёт на плечо, равнение во вперёд и всё такое прочее. А флейты визжат, и барабаны грохочут вовсю, аж звон стоит в ушах. Ей-богу, отличное было зрелище, любого бы расшевелило. Детей вокруг столпилось больше, чем было солдат, и форма у солдат была красивая, и знамя тоже. А когда Сэм Рамфорд махал в воздухе сабли и кричал, сабля так сверкала на солнце, что Любу дорого было посмотреть. И только тётя Поля стояла бледная, грустная и вся дрожала. Она и говорит, что нас ждет, одному Богу известно. Как хорошо, что ситы и Мэри... Ах, Том, если б только ты был там с ними. Теперь пришла наша с Томом очередь дрожать от страха. Не дай бог тетя Поля отправит Тома куда-нибудь подальше в деревню, в дом, где все уже переболели с карлатины, и согласятся взять его к себе. Том понял, что нельзя терять ни минуты. Мы вышли через черный ход, вроде притащить дров для кухни, а сами поплыли на остров думать, как же нам быть. Том сел один поодаль и стал размышлять. А потом взял сосновый брусок, что-то вырезал на нем и напечатал красной краской много-много вот таких листовок. Приказ — то, что отмечено этим знаком, не трогать, сыны св. Отнесли мы листовки домой, а ночью отправились по шпионским делам и когда солдаты нас останавливали, показывали пропуска. Мы развесили на дверях 16 листовок, и судье Тэтчеру повесили, и тете Полли, а все потому, что Том сказал, если повесить листовку только одной тете Полли и больше никому, то все остальные сразу что-то заподозрят. Осталось еще много нерасклеенных листовок, но Том решил, что они нам еще пригодятся.